Глава 15. Ты прирожденный Эдмунд. Актер Рик Далтон в костюме Калиба Декато и режиссер Сэм Уанамейкер сидят на складных стульях на площадке Лансера и обсуждают героя Далтона. Я хочу, чтобы ты представил себе гремучую змею, говорит Сэм. По-моему, твое тотемное животное гремучая змея. Обычно режиссеры телесериалов так заняты графиком, что не успевают побеседовать о духовных животных. Но Сэм из серьезных режиссеров в духе Британского театра. И раз его настолько воодушевляет талант Рика, то Рик, пожалуй, не против отвечать в том же духе. Какое совпадение! врет он. Я как раз подыскивал для калиба тотемное животное Но бери змею, не ошибешься!, говорит Сэм. Потом показывает на звезду «Лансера» Джима Стейси, который сидит на другом конце площадки, с труди Фрейзер на коленях, маленькая актриса, играющая Мирабеллу «Лансер». «А его представляй себе мангустом! Это дуэль! Сегодня снимаем сцену с вами двумя! Я хочу, чтобы все было в глазах!» «Чтобы все было в глазах?» «Это еще какого хрена значит?» — думает Рик. И поэтому задумчиво повторяет вслух. «Чтобы все было в глазах!» «Помнишь, как я раньше говорил об ангелах ада?» — напоминает Сэм. Рик кивает. «Представь себе, что ты на здоровенном чоппере!» Сэм снова показывает на Стейси в его красной рубашке с оборками, стоящего на другом конце площадки. «А этот парень хочет вступить в твою банду. И ты устроишь ему точно такое же испытание, как устраивает главарь ангелов ада». «Понимаю», — говорит Рик. «То есть лошади почти как мотоциклы?» «Так и есть», — соглашается Сэм. «Мотоциклы своего времени». «Ясно», — кивает Рик. «И твоя банда — это банда байкеров?» «Ясно», — кивая. «И они захватили этот город точно так же, как мотобанда захватывает городок и запугивает всех до усрачки», — говорит Сэм. Хоть Джим Стейси сидит далеко и слышать их не может, Рик передвигается к Сэму поближе и доверительно спрашивает. «А Стейси правда хотел усы?» Сэм со смехом отвечает. «Уж можешь поверить словами, не пересказать, как я сражался из-за этих чертовых усов». Он так хотел, чтобы у Джонни Мадрида были усы. Для него они и являлись персонажем. Понимаешь, Стейси, как и Мадрид, бунтарь, но не какой-нибудь мрачный бунтарь в духе актерской студии. А бунтарь в стиле «Рано или поздно он точно сядет», подстрекает Сэм. И да, конечно же, он хочет сняться в этом сериале. Но не хочет быть, как Дак Макклёр или Майкл Лендон. а усы его отличают. И вдруг CBS похерили всю его задумку с усами. Рик ненавидит ебучую мохнатую гусеницу, прилипшую к лицу. Но, признаться, из-за того, как жаждет усов Стейси, Рик радуется им все больше и больше. «Кстати, о фальшивых усах», — продолжает Сэм. «В последний раз сам я носил фальшивые усы на театральных подмостках в Лире с Оливье». и каждый вечер после сцены грозы он выходил, промокший до нитки от дождя и пота. Потом смотрел на меня, а я играл герцога Корнуэльского. Вдруг, словно в припадке вдохновения. «Рик, дорогой мой мальчик, а ты когда-нибудь играл Шекспира?» Рик сперва смеется, потом понимает. «Охренеть, да он не шутит». «Я?» — переспрашивает Рик. «Да». «А что, похоже, будто я, блядь, играл Шекспира?» «Нет», — говорит Рик. — Я мало работал в театре. — Но, по-моему, ты прирожденный Эдмунд. Эдмунд — Эд... Эдмунд? — переспрашивает Рик. — Бастард Глостера, — напоминает Сэм. — Бастард, что всю жизнь прожил с ненавистью в сердце. Любого персонажа с ненавистью в сердце можно назвать персонажем, которого прирожден играть Рик. — Ну, такое я умею, — без ложной скромности говорит Рик. «Он живет с ненавистью, потому что его обошел вниманием отец». «Понятно». «Из тебя бы вышел убийственный Эдмунд», — объявляет Сэм. «Правда, что ли?» — думает Рик. «Ну, спасибо», — говорит Рик. «Я польщен. Рик даже прочитать Шекспира не может. Куда уж там сказать из него реплику и уж тем более понять ее. «И для меня была бы честь поставить спектакль с тобой», — заявляет Сэм. Рик, чуть ли не зардевшись, повторяет... «Ну, я снова польщен». Сэм начинает фантазировать. «Я хочу сказать, мы вполне можем сыграть вместе. Думаю, пришла та пора, когда я достаточно посидел для Лира». Рик искренне признается. «Ну, мне бы сперва наверстать в чтении. Если честно, я мало что читал у Шекспира. То есть вообще ни хрена», — думает Рик. «Не вопрос», — не сдается Сэм. «Я могу тебя подтянуть. А там прям обязательно с британским акцентом?» господь милосердный нет я этого не допущу говорит сэм и объясняет я понимаю выглядит так словно у британцев монополия на барда какого еще барда думает рик но на мой взгляд провозглашает сэм американский английский намного ближе к тому английскому на котором говорили в дни уила какого уила спрашивает рик а блин шекспира да Не это напыщенная, наигранная, вычурная проза школы Мориса Эванса. Напыщенная, наигранная, вычерная чего? Мориса кого? Лучшие шекспировские актеры — американцы. Вообще-то, откровенно говоря, лучшие шекспировские актеры — это испанцы или мексиканцы, когда исполняют на английском. Макбет Рикардо Монтальбана — это блестяще. Но американцы ближе всего подходят к тому, чтобы уловить поэзию улиц, А в этом и есть суть Шекспира, когда его ставят правильно, что бывает редко. Другими словами, когда американский актер не пытается играть с британским акцентом. Хуже ничего не придумаешь. Да, я это ненавижу, поддать Вейтрик. Ну, как я уже сказал, я не особо играл Шекспира. Я в основном по вестернам. Что ж ты удивишься, в каком количестве вестернов шекспировский сюжет, замечает Сэм. Потом снова показывает на Джеймса Стейси на другом конце площадки, все еще с маленькой Труди Фрейзер у него на коленях. «Видишь ли, каждый раз, когда идет борьба за власть или за то, кто будет главным, это и есть чистейший Шекспир». Рик кивает и говорит, «Да, понимаю». «А в этом и заключаются ваши отношения, Калиба и Джонни, в борьбе за власть». «И когда мы снимем твою последнюю сцену на сегодня, сцену выкупа девочки», «Можем обсудить и Гамлета». «То есть э, Калипон как Гамлет?» – спрашивает Рик. «И Эдмунд?» «Ну, боюсь, я не знаю, в чем тут разница». «Что ж, они оба разгневанные молодые люди с внутренним конфликтом, поэтому я и взял тебя. Но в основе Гамлета, в основе Эдмунда – гремучая змея». «Гремучая змея?» «На мотоцикле».